Глава десятая. Роберт Стертен. Понятия не имея, куда она ушла, пожала плечами Лизетта. Проснулась утром, а слуги сообщили, что она наняла экипаж и уехала. Ма по привычке хотел снова назвать ее матерью, но затем все вспомнил и вовремя себя одернул. Леди Лизетта, я не поверю, что вы просто так ее отпустили». На такое официальное обращение она только хмыкнула, всем своим видом демонстрируя, что моя холодность ее не зацепила. «Мне-то что? Она мне не родная дочь, чтобы я за ней следила и ходила по пятам. Ариэла большая девочка и хочет побыть одной. Ей нужно время, Роберт». «Но ты всегда ее любила или, как и со мной, притворялась? После всего, что между нами было, ты считаешь, что я тебя не любила?» В голосе Лизетты появилась грусть. Вот только, вопреки ожиданиям, удовольствия она мне не доставила. «Я уже ничего не считаю». Отошел от окна и присел в гостевое кресло недалеко от камина. Лизетта сидела рядом и пила чай, а я вот к своей чашке так и не притронулся. Только делаю выводы. По поводу отца ничего не слышно? — Не думала, что он тебя волнует, — съязвила Лизетта. — В последнее время ты занят другими делами. Я не переставал его искать, недовольно поджал губы. Слетал в соседнее герцогство, думал, может, он потерял память. Его нашли на склоне торговца и отвезли раненого в герцогство Креншельд. Я тоже об этом думала. Жандармы предупредили соседей. Если появится какая-нибудь информация, они сообщат». Буду на это надеяться. Поднялся с кресла, так как посчитал, что наш разговор окончен. арелы в доме нет, значит, и мне задерживаться не стоит. Нам с ним многое необходимо обсудить. К примеру, помешательство на твоей истинной...» И вновь эта извительность в голосе. Когда Лизетта общалась, так у меня от злости скрипели зубы. «Это не помешательство!» Недовольно зарычал. «Ты ее совсем не знаешь!» «Так познакомь. Со своей мамой я ее уже познакомил. Осталось познакомить с отцом». После этих слов развернулся и пошел на выход. Вот только решил уточнить еще раз. «Леди Лизетта, вы точно не знаете, где Орелла? Она нужна мне». «Точно», — хмыкнула она. «И советую тебе для начала привести голову в порядок, и только потом продолжить поиски». «В советах я не нуждаюсь» ответил холодно. «Но если я узнаю, что вы ее целенаправленно от меня скрываете, я этого вам никогда не прощу и никогда больше не появлюсь в этом доме». На миг показалось, что спокойная маска Лизетты дрогнула, но всего лишь на миг. Она кивнула и отвернулась к камину, а я вышел в коридор и уже хотел покинуть имение Ланфрей, как меня отвлек знакомый голос. «Роберт!» По лестнице спускался Стефан. «Подожди, ты снова уходишь?» «Извини, Стефан, но я тороплюсь». «Но куда? Что вообще происходит? Почему отец не возвращается домой? Ты куда-то постоянно пропадаешь, а твоя жена?» Братец осёкся, но этого хватило, чтобы я мгновенно подобрался. «Моя жена?» «Жила с нами», — ответил он неуверенно. «Стефан, ты знаешь, где она сейчас?» Брат отрицательно покачал головой, но я почувствовал неладное. «От меня что-то скрывают. Водят за нос, как маленького щенка, и наверняка смеются за спиной. От этого стало так паршиво, что я не попрощался с братом и покинул дом. Мама оказалась права. Я здесь чужой, никому не нужный бастард, обуза. темное пятно на белоснежной репутации герцогини. Была бы возможность, обернулся в дракона и полетел над герцогством в поисках жены». Но император после пробуждения драконьей крови издал новый приказ, по которому обороты на территории поселений строго запрещены. Вплоть до того, что маги могли стрелять в перевоплотившегося без предупреждения. Это они так делали вид, что беспокоятся о мирных жителях. Но мама права. Они просто боятся нас, считают нас монстрами и от этого ущемляют, чтобы продемонстрировать свою силу и власть. Как же меня это раздражало! В последнее время меня все раздражало, и если бы не поддержка истинной пары и матери, я бы не справился со своим новым статусом. Но даже с их появлением тревога об отце и супруге никуда не делась, поэтому весь оставшийся день я посвятил поискам. Однако невидимая связь, что существовала между мной и арелой после регистрации брака, давала сбой. Каждый раз она приводила в тупик. Стоило мне приехать в таверну, как Орелы там уже не было, и ее след ощущался на другом конце города». Я бы даже поверил, что в это дело вмешалась магия, но о таких заклинаниях я еще не слышал, поэтому возвращался в свой новый дом в прескверном настроении. Рубиус Френау, так звали индозельского шамана, который приехал в наше герцогство, чтобы помочь новообращенным драконам. Именно он собрал нас всех вместе, помогал освоиться, выделил комнату для каждого в случае, если после оборота тебя не приняли и тебе некуда было идти. «Мне тоже некуда было идти. Купленный дом без Орелы казался пустым, и даже истинная пара не могла заполнить эту дыру, поэтому временно мы жили с ней здесь». «Роберт, ты вернулся!» При виде меня Аделаида искренне улыбнулась и порывисто меня обняла. «Я так скучала!» На сердце немного отлегло, когда истинная смотрела на меня влюбленными глазами. Все проблемы казались сущими пустяками. «Она единственная, кто сейчас понимал меня!» Я обнял ее в ответ и вдохнул запах волос. Дракон в присутствии Аделаиды вел себя странно. Он как будто пытался проглотить девушку, присвоить. Но откуда мне знать, какая реакция у моего нового собрата должна быть на истинную? Наверное, это нормально. «Ты нашел ее?» Тоненький голосок Аделаиды разрезал тишину, а мое тело напряглось. Некрасиво говорить с будущей, а бывшей. Но истинное вновь удивляло. Она относилась ко всему с пониманием и во всем поддерживала. «Нет», — ответил глухо. «Она не хочет меня видеть». «Но как же так?» — девушка отстранилась и посмотрела в мои глаза. «Разве она тебя не любит? Разве она не готова на все, чтобы быть любимым человеком? Почему она так жестоко с тобой поступает? Неужели не понимает, как сейчас тебе тяжело?» «Ей нужно время, чтобы привыкнуть», — произнес неуверенно из последних сил, защищая супругу. «Любимым не нужно время. Ты либо любишь и принимаешь, либо нет». Я тебя люблю, Роберт, и готова смириться с ее присутствием в твоей жизни. Ради тебя я на все готова. Вот только наш император, он не разрешит двоеженство, даже для драконов. К сожалению, он вас ущемляет. Мир меняется, и он не понимает, что законы нужно подстраивать под новые реалии. Роберт, у меня такое ощущение, что мы всегда будем изгоями. Так не может продолжаться, нужно действовать. Я и сам это понимал. «С императором необходимо поговорить. Для начала по-хорошему, а если не поймет, мама сейчас у себя, мне необходимо рассказать ей об отце». «Да?» — неуверенно ответила Аделаида. Но «Ну что ты думаешь по поводу императора?» «Дорогая, я сделаю все, чтобы он меня принял и выслушал, но для начала мне необходимо найти отца и жену. Возвращайся к себе, я перед сном к тебе еще зайду». После этого выпустил девушку из объятий и уверенным шагом отправился в комнату, в которой разрешили расположиться моей маме. Леди Аделаида вернулась в спальню, с трудом сдерживая эмоции. Все шло не по плану, и от этого девушка переживала. Отец сказал, что истинность подчинит волю Роберта, что он будет готов на все, а в итоге получалось, что подчиняется пока только она, и это выводило из себя. Как же надоело изображать из себя влюбленную неприступную дуру! «Роберт, сначала официальный брак, потом близость. Для начала новый свод законов. Потом я окончательно стану твоей. Первая ночь только после того, как ты подаришь мне домик у моря». Последнее условие, Она сказала, чтобы окончательно выбить из колеи Ариэллу. Ей просто было необходимо, чтобы она возненавидела дракона. Тогда у нее будет достаточно ярости, чтобы осуществить задуманное. Вот только сколько еще она сможет оттягивать эту близость? Как только их тела соединятся, дракон Роберта поймет, что Аделаида никакая не истинная. Но до этого необходимо выжить из дракона по максимуму. Аделаида почувствовала, как ее захватывает паника. Если отец узнает, что она провалила задание, то по головке ее не погладит, а еще хуже – казнит. Но и держать его в неведении не стоит. Девушка подбежала к своей прикроватной тумбочке, вытащила из лифа платья ключ и открыла верхний ящик, доставая из него небольшую чашу порезала маникюрными ножницами палец и наполнила чашу своей кровью, проводя подушечкой пальца по нижним рунам. Чаша мгновенно стала горячей, а затем на дне появилось лицо ее отца. Его голоса не было слышно, зато девушку было слышно прекрасно. — Отец, у нас проблемы, — начала неуверенно Аделаида. — Ты говорил, что Роберт должен возненавидеть императора, но он даже не пытается как-то повлиять на него. Я не виновата, все дело в его супруге. Он словно одержим ею, хотя ты обещал, что одержим он будет мной. Ты обещал, что как только мы избавимся от его отца, доступ к Роберту будет открыт. Но почему я? Если он узнает, поняла. Я сделаю так, как ты скажешь. Я избавлюсь от Ариэллы. Связь с отцом завершилась. Девушка спрятала чашу, а затем задумчиво посмотрела в окно. Новое указание принято. С Ариэллой необходимо встретиться».